Глава 11. Акита Такихиро оказался не так прост, как я думал. Видимо, японская мафия гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд. Я был уверен, что Якудза занимается исключительно теневым бизнесом. Кто же знал, что их власть уже распространилась и на правительство, и на фармакологическую компанию? В тот день, когда я нашел его лежащим на улице, в моем арсенале не было ничего, кроме самого простейшего анализа. Я не мог забраться к нему в голову и выяснить, кем на самом деле является этот человек. А если бы и смог, что бы от этого изменилось? Я бы не стал спасать человека в прединфарктном состоянии лишь потому, что он состоит в Якудзе? Нет, даже в этом случае ничего бы не изменилось. «Что-то вы крепко задумались, Кацураги-сан», — подметил Акитатакихиру. «В чем дело? Я слишком шокировал своим откровением». Нет, Акитасан, покачал головой я. Дело не в этом: я не столько удивлен, сколько разочарован. Разочарованы? вскинул брови Акита. сан следите, пожалуйста, за языком! грозно прошептал Тоша Не вам мне указывать даже не взглянув в его сторону, ответил я. Акитасан, я так понимаю, в этом замешана не только ваша семья. Наверняка в Ямамото фарм есть и другие подобные вам, верно? Вы быстро соображаете, -сан, — усмехнулся он. Только не надо думать, что все семьи правящие корпорации это Якудза. Все совсем не так. Мы лишь сотрудничаем с преступными семьями. Только и всего. Только и всего, усмехнулся я. Сотрудничаете вместо того, чтобы сдать их властям? «Кацураги-сан, а вы, как всегда, говорите словами абсолютного идеалиста, произнес Акита «Вы плохо знакомы с настоящей историей нашего города». Не стану отрицать. Видимо, в этом мире история развивалась совсем не так, как в моем. Там Якудза оказывала влияние на правительство, но не столь значительно. А здесь, судя по словам Акиты, главы кланов являются чуть ли не серыми кардиналами Японии. Раз уж даже крупнейшая в мире фармацевтическая корпорация попала в их сети... А ведь в моем мире Якудза была совсем другой. Я слышал, что японские гангстеры всерьез занимались благотворительностью и даже помогали людям во время пандемии COVID-19, которая в моем мире предшествовала появлению еще более опасной пандемии, возникшей из-за падения биологически опасного метеорита. Но здесь все иначе. Похоже, местные члены Якудзы куда более жадные до власти. Я понял, Акито-сан, можете не продолжать. Покачал головой я. Лучше давайте перейдем к делу. Объясните подробнее, зачем вы вообще ко мне пришли. Из-за моего тона Тошибагото начал нервничать. Теперь он ведет себя совсем не так, как раньше. Даже как-то паршиво на душе из-за этого. Я ведь столько ему помогал, лечил его друзей, коллег, а как только в городе изменилась система власти, его отношение ко мне тоже резко поменялось. «Как я и сказал, семье, с которой я сотрудничаю, не нравится, как ведет себя семья Фува», — произнес он. «А если учесть, что вы теперь являетесь личным врачом этой семьи...» «Я не являюсь их личным врачом», — перебил Акитуя. «И Фува Рёкен знает об этом. Я предупреждал его, что никогда не возьму на себя этот статус». «Это не имеет значения», — покачал головой мой собеседник. «Хотите вы того или нет, другие семьи думают иначе. Именно поэтому я хочу помочь вам. Мне не хочется, чтобы такой выдающийся врач, как вы, погиб из-за интриг Якудзы. Поэтому предлагаю вам перейти на нашу сторону». «Ваша сторона — это семья Гакити?» — опередил его я. Акита Такихиру и Тошиба Гото удивленно переглянулись. «Откуда вы знаете?» — спросил Акита. У меня есть свои информаторы. Но на самом деле я просто догадался. Мой пациент, бывший якудза Токидзаварокто, говорил, что районом, в котором я живу, заправляет семья Гакити. Значит, и корпорация Ямамотофарм находится на их территории. Я лишь предположил, а Акита с Тошибой тут же себя раскрыли. «Семья Гакити, Кцрагисан, это не преступники». Не бандиты в привычном понимании этого слова. Они бизнесмены. У них даже есть рычаги влияния народ Ямамото. Гагти давно помогают нашей корпорации, а мы помогаем им. Насколько я знаю, ваш дом располагается в их районе, и ваши родители живут там же. Вам же будет безопаснее перейти на их сторону. Складно поет. Вот только для меня нет никакой разницы. Я не отношу себя к этим семьям и участвовать в их междуусобных войнах не желаю. Кажется, вы меня так и не поняли, Акитасан, произнес я. Сотрудничать с якудзой я не буду ни в каком виде. Таковы мои принципы. Людей Фувы я принимаю лишь потому, что они самые обычные пациенты. И будьте уверены, каждая травма или огнестрельное ранение передается в виде отчета в полицию. Ах, до да чего же вы уперты, Кацураги-сан!» — простонал Акитатакихиру. «Предположим, я понимаю вашу позицию. Но думаете, семья Гакити сможет это понять? Не боитесь после такого отказа находиться и дальше на их территории?» «Вы же сами сказали, что Гакти обычные бизнесмены», — подметил я. «Почему я должен бояться бизнесменов?» «Понятно», — вздохнул Акита Такихиро. «Значит, я допустил ошибку, когда приехал к вам». Я ожидал, что вы умнее, Кацураги-сан». Что ж поделать, пожал плечами я. Не каждому дано обладать умом, желающим заключать союз с преступными семьями. А ведь вы были моей инвестицией, неожиданно заявил он. Думаете, кто-нибудь другой на моем месте согласился бы на выставленные вами условия? Еще тогда, в Камагасаке. Никто бы не стал устраивать вас в клинику Ямамото Фарм. Но Ташибасан сказал, что в вас есть стержень. Поэтому я и согласился на ваши условия. Думал, что когда настанет момент, вы можете мне пригодиться. Но вы наплевали на мою доброту и отвернулись от меня». «Ошибаетесь, Акитасан? невозмутимо ответил я. «Это была честная сделка. Я помог вам, хотя не должен был этого делать. По закону, врач за пределами своего рабочего места не обязан оказывать медицинскую помощь. «В некоторых случаях он даже не имеет права этого делать. Однако я задержался и помог вам. Взамен попросил лишь одно — самую низшую должность в клинике Токио. Всего остального я добился сам». «Моя дочь уже вызвала скорую в тот момент», — произнес он. «Вряд ли бы что-то изменилось, если...» «А, так вы уже забыли», — усмехнулся я. нет так Акито-сан, кое-что изменилось бы. Вы бы уже передо мной не сидели» потому что скорая бы вовремя не успела. Ладно, если честно, у меня совершенно нет желания продолжать этот спор. У меня много пациентов и полно работы в целом. Если хотите поговорить о чем угодно помимо Якуд, говорите. Если нет, мне было интересно вновь с вами повидаться». Акита -то и то, чтобы заметили, как я исказил фразу. «Специально не стал говорить, рад был повидаться, потому что никакой радости эта встреча мне не принесла». Зря вы решили воевать сразу против всех, Кацурагисан. Поднимаясь со стула, произнес Акита Такихиру -то Ваши принципы сведут вас в могилу. Я должен воспринять это как угрозу, или это обычная фраза в кругу таких бизнесменов, как вы и ваши друзья? поинтересовался я. На мой вопрос Акита уже отвечать не стал. Они вместе с Тошибой покинули клинику. Разочаровались во мне. Ха! Даже смешно. Политики, преступники, мне нет дела до их игр. Пускай творят, что им вздумается. Моя задача — помогать людям. У меня есть строгий протокол и перечень принципов, которым я практически никогда не изменяю». Через пару минут в мой кабинет вошел Купер Уайт. «Тенда, у вас все в порядке?» — аккуратно поинтересовался он. «Мне совсем не понравились эти люди. Они тоже из Якудзы?» «Не совсем Купер», — ответил ему я. Наедине мы общались на некой смеси японского и английского, поэтому суффиксы всегда опускали. Но от таких, как они, лучше держаться подальше. Забудьте, это мои проблемы. Лучше расскажите, как себя чувствуете. Достаточно сил для работы? Точно не хотите еще несколько дней отлежаться дома? «Да успокойтесь, Тенда, все хорошо», — улыбнулся он. «Как я и сказал, мне хватит одного выходного на мой день рождения. Больше не нужно. А касаемо здоровья, сами-то как думаете?» «Мной занимался лучший врач Японии. После вашего последнего захода ко мне Окаба Акера отправил меня на компьютерную томографию грудной клетки. Они с рентгенологом долго не могли понять, как так вышло, что мои легкие полностью восстановились всего за несколько дней». «С лучшим врачом вы, конечно, загнули, Купер», — покачал головой я. «До такого титула мне еще далеко». «Ой, чуть не забыл», — опомнился он. «Простите, Тэндо, я задерживаю очередь. Там к вам еще один посетитель». «Пациенты подошли?» — спросил я. Нет, какая-то молодая девушка говорит, что уже обсуждала с вами вопрос трудоустройства. А, кстати, на японку не очень похоже, на мой взгляд. Такое впечатление, что у нее есть и другие корни. Объяснил Купер. Странный сегодня день. Ни одного пациента, зато гости и потенциальные коллеги пруд толпой. А насчет полуяпонки мне все ясно. Я сразу понял, о ком идет речь. Та самая лекарская жрица, которую я встретил в храме Мейдзи по указке богини Аматерасу. Кажется, ее звали Харухата Касику. Я ее уже опрашивал, когда пытался выставить ей правильный диагноз и сделал вывод, что ее мать была из Северной Кореи, а у Купера глаз алмаз сразу понял, что она отличается от других японок. И мне еще кое-что показалось странным в ней, произнес коллега, а будто она чем-то похожа на нас. Два попадания из двух Купер, кивнул я. Наполовину кореянка и плюс ко всему лекарская жрица. Позовите ее, пожалуйста. Мы должны обсудить с ней вопросы трудоустройства. Купер позвал Харухату, сам задержался, посмотрел еще несколько секунд ей вслед, а затем уже направился в свой кабинет. Странно, он будто уделил ей особое внимание. Такое впечатление, что между ними произошел какой-то магический резонанс. «Добрый день, Кацураги-сан», поклонилась мне Харухата Касику. «Я вернулась». «Уже обдумали моё предложение?» — поинтересовался я. «Если честно, не ожидал, что вы появитесь в моей клинике в ближайшие несколько недель. Думал, что вы проходите лечение в генетической клинике Хиджикаты-сан». «Мне долго ждать не пришлось», — ответила она. «Все исследования уже проведены, лечение назначено. Мне остается только принимать таблетки, чтобы поддерживать свою кровь, и всё. Я очень благодарна вам за помощь, кацураги -сан. И хочу работать на вас, как вы и предлагали. Правда, главная причина моего возвращения в другом, не в долге. В какой-то момент я почувствовала, что обязана к вам прийти. Возможно, это был еще один знак от Аматарасу сама. Сильно сомневаюсь. Скорее всего, у нее сработал инстинкт. Она уже привязалась к этому месту. Обычно именно так работает магия лекарских жриц. Их в моем мире всегда было мало. Но как только они оказывались рядом с нужными им лекарями, оторвать от себя их уже было практически невозможно. Но мне это только на руку: чем больше здесь соберется таких сверходаренных, тем лучше. Можете приступать уже с сегодняшнего дня, Харухата Сан, произнес я. Как и договаривались, начнете с должности санитарки. Как будете готовы начать обучение для получения статуса медсестры, скажите. «Я договорюсь, чтобы Хиджиката Медикал провела вас на очередной поток заочного обучения». «Я готова начинать хоть сегодня?» – решительно кивнула она. «Вы правы, кацураги Я уже достаточно поработала в храме Мэйдзи. Пора пользоваться своим настоящим потенциалом и помогать другим людям уже в стенах вашей клиники». «Что ж, отличный настрой», – улыбнулся я. «Тогда начнем с малого. Пройдитесь по кабинетам, познакомьтесь с нашими врачами, спросите, нужна ли им помощь». Думаю, имеет смысл в первую очередь подойти к Уайту Сан. Он только что вышел на работу после болезни. подозревая, что ему может понадобиться дополнительная помощь. Закончив оформление Харухаты, я внимательно посмотрел ей вслед, а затем прикрыл дверь в свой кабинет. Странное предчувствие. Я ведь не просто так отправил ее к Куперу. Он и без ее помощи может прекрасно справиться. Просто мне показалось, будто между ними образовалась какая-то связь. Вполне может быть, что с этого момента она уже больше не сможет работать ни с кем, только с Купером Уайтом. Всегда меня поражали эти сложности со жрицами. Дверь в мой кабинет распахнулась. Кацурагисан, сан я пыталась их остановить, но они меня не послушали!» прокричала другая жрица Хирана Юрика из-за спин появившихся в моем кабинете мужчин. «Интересно, сегодня какой-то особенный день, что ли? Почему ко мне прутся все, кроме пациентов?» «Может, меня прокляли на маршруте Хакайда токио «Кацураги-сан, на что это здесь у вас происходит?» — воскликнул незнакомый мне мужчина. Следом за ним в комнату вошли еще двое лбов и встали около выхода. Низкорослый японец с вызовом взглянул на меня, видимо, ожидая, что я отвечу на его вопрос. «Боги! Как же я замучился с этими проклятыми якудзами! А вы вообще кто?» Прямо спросил я. «Э, я вообще-то сятая гасира рода фува, фува Шихей, представился он. Ага, значит, это младший брат Фувы Джуза, второй сын Оябуна, занимающий пост младшего лейтенанта. Интересно, с чего вдруг этот хмырь ко мне приперся ни с того ни с сего? И какими же судьбами, Фува Сан? спросил я. Обычно сюда захаживает ваш старший брат. «Я проезжал мимо и видел, как к вам заходили шавки, которые помогают семье Гакти. С чего бы это вдруг? Решили предать нас, Кацураги-сан?» – пропил он. «Ясно. Значит, он видел Акиту и Тошибу. Похоже, сегодня эти отморозки от меня не отстанут. Возможно, ваш отец не предупредил, но я вообще-то не участвую в ваших играх». «И да, к слову, я параллельно работаю в клинике Ямамотофарм, которая находится на территории семьи Гэкти. Почему-то изначально вас это не смущало». Хэй поморщился и собрался высказать мне все, что думает, но в этот момент в мой кабинет заглянул Дайго Рен. Сану у нас проблема. Очень сложный пациент. Мы с Уайтом-сан пытаемся с ним разобраться, но пока что ничего не выходит. Нужна ваша помощь», – прошептал он. «Слышали, что сказал мой коллега?» — обратился к Фуви Шихею я. «Меня не волнует, что вы там себе напридумывали. Быстро убрались из моего кабинета вместе со своими солдатами. Вы мешаете мне работать!» Я вышел из-за стола и направился прямо на толпу бандитов. Пациент ждет. Тратить время на этих отморозков я уже не могу. Однако Шихей и его люди с места не сдвинулись. Они перегородили мне выход из кабинета». «Мы еще не закончили, Кацураги-сан», проворчал за моей спиной Фува Шихей. «Набрались бы уважения. Вообще-то могли бы общаться с владельцами района и повежливее». «Сейчас вам будет повежливее, идиоты». Я толкнул Фуву в спину так, что тот отлетел к моему столу, а затем одним взмахом руки вырубил его охрану. Стандартным методом — замедлением кровообращения в мозге. «Я вас, идиотов, предупреждал». Произнес я. Меня ждет пациент. Можете забирать своих головорезов и тащить их к своему отцу. У нас с ним договор. Вы же сами его и нарушаете. Однако на мои слова Фува Шихей ничего не ответил. «Кацураги-сан, что у вас там происходит? Крикнул мне Дайгурен. Пациент ждет. Одну минуту Дайгусан, попросил я, и обернулся, чтобы осмотреть анализом всех, кто лежит в моем кабинете. По какой-то причине, Фува Шихей перестал отвечать на мои слова. И, судя по всему, неспроста. Шихей лежал на животе, как и его солдаты. Только солдаты якудзы спали, а Фува Шихей, судя по показаниям анализа, был мертв.